Глава 9. Об автономии и любви к себе. Полюби себя, тогда тебя полюбят другие люди. Научись заботиться о себе. Подобные идеи очень популярны в мире, где ценятся самостоятельные, независимые, высокофункциональные люди. Иногда за этими утверждениями стоят вполне конкретные и полезные рекомендации – Человеку предлагают сконцентрироваться на своем физическом и душевном комфорте, вести здоровый образ жизни, ставить цели и замечать маленькие успехи, радовать себя, не увлекаться самокритикой, не терпеть плохого обращения и не попадать в зависимые отношения. Кто-то, кто и так делает многое из этого списка, в очередной раз, встретив подобные рекомендации, подумает, ну вот, опять все нужно делать самому. Но основная сложность даже не во внутренних усилиях, без которых эти рекомендации невозможно выполнить. Главное, им способен следовать только человек, который уже достаточно сильно любит себя. Чтобы относиться к себе как к хорошему человеку, который достоин радости, самоуважения и комфорта, надо хотя бы иногда чувствовать себя таким человеком. Даже если вы недовольны силой своей любви, вы уже любите себя настолько сильно, насколько способны это делать. Но что, если этого оказывается недостаточно? Можно ли полюбить себя сильнее? А как быть человеку, который недоволен собой каждую минуту и уверен, что весь мир равнодушен к нему? Откуда ему взять хотя бы немного доброты к себе, когда внутри как будто сидит злобный ворчун, который только и делает, что указывает на недостатки, и сам себя за них наказывает? Если предположить, что человек формируется в какой-то момент жизни и после этого уже не меняется, ситуация выглядит довольно пессимистичной. Многие талантливые психологи действительно выделяют отдельные стадии и этапы формирования личности но и они подчеркивают, что развитие каждого человека индивидуально. Каждый человек постоянно адаптируется к актуальным ситуациям, среде и окружению, в котором мы находимся в разные моменты жизни. Это значит, что возможность для изменений есть всегда. Так можно ли полюбить себя, если вы прямо сейчас, слушая эту аудиокнигу, осознаете, что вам явно недостает любви к себе? Человеку, который относится к себе тотально плохо, вероятно, понадобится для этого больше времени. Хорошо, если рядом окажутся люди, которые помогут приблизить это изменение, но так или иначе ответ на этот вопрос вполне однозначен, можно и даже нужно. Как же этому научиться? Мы уже говорили о том, что все ваши мысли, ценности и способы обращения с собой — Это мысли, ценности и способы обращения людей, рядом с которыми вы росли, развивались и жили до сегодняшнего дня. Слишком самокритичный человек, скорее всего, рос в критикующей и обесценивающей среде. Тот, кто во взрослом возрасте регулярно наказывает себя, вероятно, вышел из семьи, в которой практиковались наказания. Тот, кто испытывает постоянный страх и тревогу, когда-то был сильно или часто напуган. Когда подобное обращение преподносится как особое проявление любви, во внутреннем мире человека все словно переворачивается с ног на голову. «Мы говорим тебе все эти неприятные вещи, потому что любим тебя. Я люблю тебя, поэтому делаю замечания, наказываю, критикую, заставляю делать то, что считаю правильным и хорошим для тебя». «Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты страдала, поэтому сразу говорю, этот мужчина слишком для тебя хорош». Такие проявления любви сопровождают многих людей все их детство, пока однажды не превращаются в их внутренний голос и самооценку. Такие люди критикуют себя буквально за все, игнорируя то хорошее, что в них есть. Чтобы поверить, что они не так плохи, им нужно, чтобы сначала что-то хорошее, в них разглядели и признали другие. По этой причине дети готовы многое сделать для того, чтобы соответствовать ожиданиям родителей. Им кажется, что взамен они получат одобрение, уважение или признание, в котором очень нуждаются. Такие попытки многие люди не оставляют и во взрослом возрасте. Им, как правило, очень сложно поверить в то, что это невозможно. Если по какой-то причине они перестают добиваться одобрения и принятия от родителей, это стремление переносится на романтические отношения, причем начиная с выбора партнера. Например, женщину могут привлекать такие же строгие, обесценивающие мужчины, каким был ее отец, или такие же закрытые и неэмоциональные, как мать. Она стремится построить отношения с таким человеком, а потом пытается получить от него признание и эмоциональное тепло. В какие-то моменты ей может казаться, что это вот-вот произойдет, и она наконец-то сможет почувствовать себя принятой и любимой. Но неизбежно она наталкивается на черты, хорошо ей знакомые по отношениям с отцом. Тогда женщина снова разочаровывается. Почему люди вообще выбирают тех, кто похож на их родителей? Как мы уже говорили, опыт первых значимых отношений очень глубоко запечатлевается в нас. Человек, в отношениях, с которым вы впервые получили опыт любви, обретает особую значимость. Причем даже в тех случаях, когда он не относился к нам достаточно хорошо. Тогда человек может годами надеяться, что однажды ему удастся переписать свою историю, добавив в нее долгожданный хэппи-энд. Я окончу институт с красным дипломом, и отец наконец-то сможет гордиться мной. Я рожу ребенка, и мама наконец перестанет называть меня эгоисткой. Ради любви, которой человеку не хватило в детстве, он может во взрослом возрасте отказываться от собственных мечтаний, желаний и целей, если они не совпадают с ожиданиями близких людей». Но почему эти близкие люди так часто и много критикуют, стыдят и винят друг друга? Предположим, что в большинстве случаев они делают это не из враждебности. Что же тогда побуждает их действовать подобным образом? Чтобы разобраться с этим, вспомните ситуацию, когда вы были очень критично настроены по отношению к своему ребенку, родителю, партнеру или другу. Возможно, вы укоряли близкого человека за какой-то поступок. «Как ты мог выбрать мне такой подарок на день рождения? Ведь я дарю тебе только то, что тебе нравится». «Почему ты опять смотришь этот глупый фильм?» «Я так и знала, что у тебя снова нет времени встретиться со мной». «Произносили ли вы что-то подобное?» «Какое ожидание или желание стояло за вашим упреком?» «Возможно, люди из приведенного примера ответили бы». Я хотела бы, чтобы он выбирал подарки так же хорошо, как это делаю я. Я хочу, чтобы он смотрел только те фильмы, которые я считаю умными и подходящими. Я надеюсь, что она перестанет постоянно отказывать мне во встречах, и ее желание встретиться будет таким же сильным, как мое. Теперь ответьте на такой вопрос. Каких различий между собой и другим человеком вы пытались избежать своими укорами? Почему эти различия так беспокоят вас? Мне кажется, мы по-разному вкладываемся в отношения. Если это действительно так, не стану ли я менее счастливой со временем? Смогу ли я и дальше чувствовать, что ты меня любишь? У нас совершенно разные вкусы. Я боюсь, что это отдалит нас друг от друга, и не знаю, будем ли мы и дальше интересны друг другу. «Кажется, мне нужно от тебя больше внимания, чем тебе от меня. Если это так, не окажусь ли я отвергнутым или униженным из-за того, что так сильно нуждаюсь в близости?» Эти примеры показывают, как сильно различия с близкими людьми могут тревожить. Люди боятся, что из-за этого их отношения испортятся, любимый человек отдалится. В этом случае упреки становятся инструментом борьбы с различиями, которые человек не может или боится принять. Но давайте разберемся, как формируются способы обращения с различиями. Для начала представьте маму с младенцем, которые находятся в уникальной взаимной связи и легко улавливают малейшие изменения в состояниях друг друга. Это свойственно для периода, когда различия между матерью и младенцем минимальны, ведь организм недавно родившей женщины биологически настроен на удовлетворение потребностей малыша. Мы уже говорили о том, что это очень важный период жизни для каждого из нас, ведь в это время формируется первый опыт привязанности и любви. Со временем потребности ребенка становятся разнообразнее, Он начинает узнавать не только мать, но и различать очертания окружающего мира. Он разглядывает других людей, интересные предметы, стремится исследовать пространство, пробовать его на вкус и на ощупь. По мере обретения большей свободы передвижения, он готов отходить от матери все дальше. Правда, при одном условии. Время от времени он сможет возвращаться к ней и проверять, что она на месте и по-прежнему любит его. Часто мать в момент отдаления ребенка испытывает тревогу. Это происходит, если она привыкла через близость с малышом удовлетворять собственные потребности, например, избегать одиночества. При этом отдаление – это не только увеличение физической дистанции. Оно происходит и тогда, когда люди обнаруживают, что они имеют разные потребности, желания, мнения, ценности, цели. В подростковом возрасте Отдаление может проявляться в желании подростка отправиться на встречу с друзьями вместо того, чтобы остаться дома с мамой. Или выбрать занятия, хобби, будущую профессию, которые не по душе родителям. А может быть, ребенок просто перестает слушаться их и начинает во всем противоречить? Если это вызывает сильную тревогу и другие неприятные чувства, в ход идут самые разные способы вернуть того, кто отдалился – Например, мать может критиковать ребенка всякий раз, когда он по ее мнению ведет себя неправильно. Часто она бессознательно препятствует его возрастающей самостоятельности, потому что не хочет, чтобы он перестал нуждаться в ней и отдалился слишком сильно. Мать также может эмоционально отстраняться от ребенка, вызывая у него чувство вины. Вина сильно затрудняет отделение, ведь она указывает на то, что своими действиями вы причиняете другому страдание. А как можно отойти от самого значимого для вас человека, когда он страдает? Эмоциональное отстранение столь значимой фигуры ребенок переживает как угрозу собственной безопасности. Это вынуждает его отвернуться от мира, чтобы оставаться рядом со страдающей матерью. Иногда отстранение переживается ребенком как наказание за предательство – Ведь он чуть было не предпочел кого-то или что-то другое. Вспомните, как было принято реагировать на различия взглядов, мнений, желаний в вашей семье. А как обстоят дела с принятием различий в ваших нынешних отношениях? Возможно, вы обнаружите параллели, которые помогут понять, почему вас пугает непохожесть на партнера или другого важного для вас человека. Люди, которые росли в семьях, в которых нельзя было отличаться, испытывают сложности с тем, чтобы чувствовать себя отдельными, независимыми, самостоятельными. Им трудно отстаивать свои границы, говорить «нет», иметь собственные взгляды, желания и потребности. Различия и попытки отдалиться от любимого человека будут вызывать в них сильную тревогу, чувство вины, страх наказания или приступы самокритики. Такие люди стремятся к созданию максимально статичных отношений, в которых ни у кого нет свободы менять дистанцию и право на индивидуальные потребности. В подобных отношениях невозможно заботиться о себе, а лучше и вовсе не знать, чего ты хочешь, и не понимать, что чувствуешь. Вместо этого партнерам нужно уметь подстраиваться, менять себя, не отличаться и быть более подходящими для другого. Это кажется единственным способом сохранить эмоциональную близость. Часто такие отношения называют зависимыми. В них комфорт, самооценка, удовлетворенность человека полностью зависят от партнера. Почувствовать себя самостоятельным, отдельным, свободным в таких отношениях невозможно. Сила любви в них приравнивается к количеству жертв, которые любящий человек готов принести ради другого. При этом важно понимать, что потребность в зависимости от другого есть у каждого. Любой человек в той или иной степени рассчитывает на поддержку и заботу партнера, скучает и грустит во время вынужденного расставания. Все это вполне естественные желания и потребности в отношениях с близкими. Хорошо, когда у обоих партнеров есть возможность в чем-то зависеть друг от друга. Ведь некоторым людям, наоборот, бывает очень сложно оказаться зависимым от другого человека. Такое положение ассоциируется с потерей контроля. Это сильно пугает и затрудняет создание близких отношений. Но если вы можете быть рядом друг с другом, только будучи зависимыми и неспособными опираться на себя, на партнера ложится непосильная ноша, отвечать за комфорт, эмоциональное состояние, распознавать и удовлетворять ваши потребности. В таких отношениях один человек словно отказывается быть достаточно взрослым, чтобы нести за себя ответственность. И если партнеру не удается вовремя определить его потребность и предложить решение, он страдает и стремится показать, какое мучение партнер приносит ему своей невнимательностью. Очевидно, что в таких отношениях тяжело приходится всем. По этой причине очень важно развивать в себе способность быть отдельным, любить себя, и уметь заботиться о своих личных потребностях, не отрицая при этом естественную потребность в некоторой доли зависимости. В этом случае, если близкий человек не сможет быть рядом, чтобы утешить, поддержать или насмешить вас, у вас всегда будете вы сами. Способность к самоподдержке, как и любовь к себе, можно развить в любом возрасте. Мы уже говорили о том, как формируется излишне самокритичное отношение к себе, когда человек присваивает вину за свое желание отдалиться от объекта привязанности. Очень важно стараться замечать моменты, когда вы снова начинаете критиковать и винить себя за то, что отличаетесь от любимого человека. Иногда чувство вины сидит так глубоко внутри, что человеку никак не удается справиться с ним без помощи психотерапевта. Обращение к специалисту в этом случае можно расценивать как проявление любви и заботы о себе. Постепенно можно настроить свое внимание таким образом, чтобы вы всегда могли отследить момент появления немотивированного чувства вины. После этого можно разбираться, действительно ли вы должны отвечать за то, за что вы назначили себя виноватым. Например, если вы вините себя за то, что не смогли догадаться о желании любимого человека, спросите себя. Это действительно моя ответственность – догадываться о том, чего хочет другой человек. Да, мне хочется быть внимательным к партнеру, не хочется его расстраивать. Но, возможно, нам нужно договориться о том, чтобы почаще обращаться с прямыми просьбами друг к другу. Если вы чувствуете вину из-за того, что не согласились на предложение любимого человека, спросите себя. Это действительно моя обязанность всегда хотеть того же, чего хочет другой. Неужели мое желание или нежелание становится чем-то плохим только потому, что это не совпадает с потребностью любимого человека? Возможно, нам пора признать, что желание – это проявление индивидуальности? Мы не контролируем то, как в нас возникает влечение или интерес, но можем выбирать, как с ними обращаться. Наверное, нам стоит договориться, что мы больше не будем перекладывать ответственность за реализацию собственных желаний друг на друга. Еще один важный аспект – это сложности с определением собственных желаний. Обычно это выглядит примерно так. Ты что, обиделась? Но ну, из-за чего? Хотя бы намекни или скажи, как я могу это исправить. Я не знаю. Подумай сам. Мне ничего от тебя не нужно. Когда человек отвечает подобным образом, его легко заподозрить в злом умысле, например, с целью помучить вас или за что-то наказать. Но помимо этого есть и гораздо более простое объяснение. Он правда не знает, что ему нужно. Это отчасти объясняет, почему иногда обидеться бывает гораздо проще, чем обратиться к другому человеку с прямой просьбой. Обида помогает сообщить, как сильно вы задеты и расстроены тем, что ваши ожидания не оправдались. Но обиженному человеку часто сложно озвучить свою потребность в виде просьбы, ведь для этого нужно хорошо знать, чувствовать и понимать себя. Сформулировать сообщение любимому человеку не в виде послания: "Изменись, будь таким человеком, которым я хочу тебя видеть" или "Начни хотеть того же, чего хочу я", а в виде рассказа о своих чувствах и потребностях непростая задача. Но именно знание себя Одно из важных оснований для любви. Что я чувствую? Чего я хочу? Что мне нравится? А что категорически нет? Что привлекает? А что вызывает отвращение? Какой я человек? Многие люди совершенно не привыкли отвечать себе на такие вопросы. Вместо этого они стараются соответствовать социально одобряемым нормам поведения, встроиться в правильный образ, существующий в голове у партнера, родителя или ребенка. Очень трудно позаботиться о себе, когда не знаешь, что может тебя по-настоящему порадовать. Когда окормишь себя едой, хотя на самом деле чувствуешь потребность в эмоциональной близости. Или встречаешься с кем-то, когда на самом деле хочешь остаться дома, но не можешь прямо об этом сказать. Или продолжаешь любить человека, так что не можешь отвлечься от него, даже когда устаешь от общения. Или исполняешь не свои мечты, а желания своего партнера, потому что так положено вести себя хорошему мужу или жене. Или живешь нуждами ребенка, надеясь, что это принесет ощущение личной реализованности. Когда вы внимательно относитесь к своим чувствам и состояниям, знаете, чего хотите, вы обретаете способность ощущать ценность того, что с вами происходит. Если вы в чем-то ошибаетесь, чувствуете свою неправоту, можно сказать себе, да, так бывает. Это досадно, но любой человек может ошибиться. Надо подумать, почему так произошло и как можно использовать этот опыт с пользой. Ведь любовь к себе начинается не с попыток улучшить или исправить то, что вам в себе не нравится. Она начинается с осознания уникального набора черт, качеств, привычек, желаний, мечтаний, личного опыта, который делает вас именно вами. Узнавать и открывать себя заново можно в течение всей жизни. Тем более, что тогда вам точно не придется скучать в компании с самими собой.